Глава 5. 17 августа 1812 года. Эпиграф. В одном прекрасном доме близ дороги написано на стене женской рукою простые, но для всякого трогательные слова «Прости, моя милая Родина». Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. «Дорога на Волгу», «Владимир», «Печальные вести», «Нижний Новгород», «Я грешный до да шесть собак», «Воспоминания о комете 1810 года», «Приметы Наполеона», «Пепел Москвы», «Псалтирь и послание к Дашкову», «Встреча с генералом Бахметьевым». Вернемся в осень 1812 года, когда Батюшков еще прозябает на осенних дорогах, пробираясь вместе с Муравьевыми и другими московскими беженцами на Волгу. А в его родную Вологду тем временем прибывает обоз с сокровищами Кремля. Среди них и троица Рублева. Бесценное достояние размещают в Свято-Димитриевском Прилудском монастыре, который через сорок два года станет местом упокоения Константина Николаевича Батюшкова. Во Владимире он узнает о Бородинском сражении и пишет родным Вологду. «Сколько слез! Два мои благотворителя, Оленин и Татищев, лишились вдруг детей своих». Оленина старший убит одним ядром вместе с статищевым, Меньшой Оленин так ранен, что мы отчаиваемся до сих пор, бедные родители. Бог с вами со всеми. Рука не поднимается описывать вам то, что я видел и слышал. Примечание батюшков. Сочинение том 2 Москва, 1989 год, страница 229, конец примечания. Меньшова Оленина, Петра, контузило в голову, и вскоре его привезли на лечение в Нижний Новгород. Батюшков ухаживал за ним. Когда Петру стало лучше, хлопотал его отправке к родителям в Петербург. Провожая молодого Оленина, он дал ему письмо для Гнедича, где писал «А Ленин тебя обрадует. Ему гораздо лучше. Память его слаба, но от слабости телесной, то есть всего тела, а не от мозгу, хотя удар и был в голову. Но и это со временем пройдет, без всякого сомнения. Приласкай его из-за меня. Он весьма добрый, малый, может быть утешением своих родителей. Теперь, когда опасность миновалась, можно сказать, что Петр приехал издалече, то есть из «Царства мертвых». Примечание. Батюшков сочинении том 2 Москва, 1989 год, страница 229, конец примечания. Батюшков не только остро переживал происходящее как поэт, но и анализировал ход военных действий как человек, имеющий боевой опыт. Бородинское сражение он представлял настолько хорошо, что год спустя, участвуя в заграничном походе, он писал Гнедичу по поводу битвы народов под Лейпцигом «Иные минуты напоминали Бородино». Добравшись до Нижнего, батюшка впишет Николаю Гнедичу «Мы живем теперь в трех комнатах. Мы, то есть Катерина Федоровна с тремя детьми, Иван Матвеевич». Дружинин, П.М., англичанин, явенс которого мы спасли от французов, две иностранки, я грешный, да шесть собак. Нет угла, где бы можно было поворотиться. Я на силу могу собраться с мыслями и часто спрашиваю себя, где я, что я. Примечание. Батюшка, в сочинении том 2 Москва, 1989 год, страница 234, конец примечания. Долгими осенними вечерами за скромной трапезой перечитывали письма от родных и знакомых, вспоминали мирное время. Иван Матвеевич Муравьев-апостол рассказывал в который раз о знамении, явленном в 1811 году, о том, как третьего года явилась звезда на небе, странная, когда я в первый раз увидел комету. Знаешь ли, какое странное чувство, не скажу, тревожило меня, как-то шевелило мое сердце, мысль о возможном разрушении Вселенной казалась мне страшною потому, что я бы мог пережить, хотя на минуту, понятие мое о бесконечности мира и быть свидетелем начинающегося беспорядка на небе, где я привык видеть существенный порядок и почитать его вечным примечание. Муравьев апостол. Письма из Москвы в Нижний Новгород. Санкт-Петербург, 2002 год. Страница 10. Конец примечания. Наполеона. Не столько проклинали, сколько пытались разобраться. Зачем полмиллиона разноплеменных воинов хлынули с запада на восток и пришли в Россию жечь грабить и опустошать ее? Зачем древняя столица Москва стала жертвою пламени Азии? Неужели только потому, что в 1769 году родился в Корсике некто Наполеон, у которого на черепе следующие приметы? Желвак, как рок на самой середине лба, знак неслыханной дерзости, на темени глубокая впадина, знак презрения и ненависти ко всему роду человеческому, у левого виска шишка — Страсть видеть текущую человеческую кровь. Между бровями два возвышения, знаки вероломства. Примечание. Муравьев апостол. Письма из Москвы в Нижний Новгород. Санкт-Петербург, 2002 год. Страница 10. Конец примечания. Иван Матвеевич называл Наполеона фабрикантом мертвых тел, уродливым сыном Европейской промышленной революции, чья задача — сделать мануфактурный опыт и из узнать, сколько именно русских трупов и во сколько времени он произвести может под следствием полумиллионной махины своей. Московские беженцы продолжали пребывать в Нижней до самой зимы. Ведь и после ухода французов возвращаться им было некуда. Москва лежала в руинах, В декабре, по просьбе тетушки, Батюшков поехал в оставленную французами Москву, чтобы узнать, уцелел ли дом в филях и можно ли в нем зимовать. Потом добрался до Вологды, чтобы повидаться с родными и связемскими. В Москве застал лишь угли, прах и камней горы, лишь груды тел кругом реки, лишь нищих бледные полки Везде мои встречали взоры. Как потом скрупулезно подсчитали, из 9151 дома было стерто с лица земли 6496. Среди прочих был сожжен университет с пансионом, погибли крупнейшие книжные, архивные и художественные собрания. Батюшков вернулся в Нижний, Но картину увиденного еще долго преследовали его. Он был не в состоянии говорить ни о чем другом, как только о погибшей Москве. «Всякий день сожалею о Москве, о прелестной Москве! Да прилипнет язык мой к гортани моей, да отсохнет десная моя, если я тебе о Иерусалиме забуду!» Примечание. Письмо к Пушкиной ЕГЭ. От 4 марта 1813 года Батюшка в сочинении "Тон второй", Москва, 1989 год, страница 241. Конец примечания. Батюшка цитирует здесь Псалтирь, псалом 136, в котором пророк Давид повествует о том, как в вавилонском пленении иудеи ностальгически вспоминали о родине. Дословно псалом звучит так. «На реках вавилонских тамо седохом и плакахом всегда помянути нам Сиона, на вербе их посреди его обесихом органы наша, якотама воспросиша ныпленши нас о слове сех песней и ведши нас о пении». Воспойте нам от песней сионских, как о воспоем песнь Господню на земли чуждей. Аще забуду тебе и Иерусалиме, Забвена будет десница моя, Прильпни язык мой гортани моему, Аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, Яко в начале веселия моего. Примечание. Богодухновенная Псалтирь пророка Давида, Москва, 2011 год, страница 263, конец примечания. Псалтирь была в каждом русском доме, сопровождала от рождения до смерти, утешала в страдании, укрепляла в брани. Редкий русский солдат не повторял про себя накануне боя хоть несколько строк из Девяностого псалома «Живый в помощи Вышняга, в крови Бога Небесного, во дворица, речет Господевий, заступник мой Еси и прибежище мое Бог мой, и уповаю на Него» яко то избавиться от сети ловчи и от словес семя тежно не убоившийся от страха нощ на от стрелы летящая во дни от вещи в отме приходящая от срящей и беса полуденного Падет от страны твоя Тысяща, и тьма Одесную тебе, к тебе Же не приближится, Обаче очима твоим осмотриши, И воздаяние грешников Узриши, яко Ты, Господи, упование мое Вышняго положил, еси Прибежище твое, не придет К тебе зло, и рано не приближится Те леси твоему, яко Ангелам своим заповесть о тебе Сохраните во всех путях Твоих, на руках во возьмут тебя до да некогда приткнеши, о камень, ногу твою, на аспи и василиска наступиши и попереши льва и змия. Псалтирь постоянно звучит в письмах отца батюшкова Николая Львовича, как пишет замечательный биограф поэта рима Михайловна Лазарчук. Письма Николая Львовича могут показаться архаичными. Коварство окружающих его врагов Он рисует красками библейского царя и пророка Давида. Примечание. Лазарчук. Батюшков и Вологодский край. Из архивных разысканий. Череповец, 2007 год. Страница 74. Конец примечания. Возможно, Псалтирь была одной из немногих книг, которая сопровождала Батюшкова в его странствиях, Еще в мае 1809 года из шведского похода он писал Гнедичу, «Ты дурачишься, принимая на сердце людские глупости. Стоит ли это? Вспомни псалом, не надейтеся на сыны человеческие. Утешься, мой друг, ради Бога, все пройдет». Примечание батюшка в сочинении том 2 Москва, 1989 год, страница 90 конец примечания. С цитаты из псалтири начал архиепископ Августин свое пастырское наставление во время начавшейся войны 1812 года. «Близ Господь всем призывающим его во истине». Примечание. Псалтирь, глава 144, стих 18 Не вспыхнувший в то время литературный и научный интерес к псалтире, многие поэты пытаются перелагать псалмы на современный поэтический язык. В 1812 году Матвей Гаврилович Гаврилов, первый профессор славянских языков Московского университета, писал Надеяться можно, что со временем отечественная словесность наша украсится полным собранием священных от, в коих выражена будет вся сила в испренности красота псалмов Давидовых, тогда сделаются они живейшим языком сердца. Примечание. Псалтирь в русской поэзии 17-20 веков. Москва, 1995 год, страница 47-я, Конец примечания. Такое собрание выйдет в России только через 60 лет, в 1872 году. примечание Русские поэты конца прошлого и начала нынешнего столетий и их лирические стихотворения, написанные в духе псалмов, составляющих псалтирь. Санкт-Петербург, 1872 год. Конец примечания. После горькой поездки в Москву Батюшков пишет послание к Дашкову, и в нем, кажется, слышен голос самого царя Давида. «Я видел сонмы богачей, бегущих в рубищах издранных, я видел бледных матерей из милой родины изгнанных». Послание к Дашкову отозвалось в нашей поэзии в 1941 году из воспоминаний Павла Антокольского. Мы брали с полки наугад старых русских поэтов, искали у них отклика на то, чем были полны наши сердца. Так было найдено послание к дашкову батюшкова написанное после пожара Москвы 1812 года. Примечание. Антокольский. Далеко это было где-то. Стихи, пьесы, автобиографическая повесть, Москва, 2010 год, страница 403, конец примечания. Нельзя здесь не вспомнить человека, которому обращено послание Батюшкова. Пожалуй, лучше всего о Дмитрии Васильевича Дашкове написал его младший современник Михаил Александрович Дмитриев. В самой молодости между товарищами Дашков пользовался уже преимущественным уважением и к своему лицу, и к своим мнениям. Он и тогда имел над ними какую-то моральную власть, которой они покорялись, признавая его превосходство перед собою. Имея важную наружность от природы, он никогда не важничал, был разговорчив, и охотно сообщал замечания светлого ума своего о предметах и важных и легких. Он был тверд в своих мнениях, ибо мнения его были плодом зрелого убеждения. Он следил за всеми отраслями наук и литературы, Он читал беспрестанно и проникал глубоко в историю народов и в политическое происшествия своего времени. Русскую литературу знал во всех подробностях, и ни одного произведения ее не оставлял без внимания даже и тогда, когда впоследствии занимал важные должности. Дашков служил в департаменте Министерства юстиции. Иван Иванович Дмитриев, бывший тогда министром, по преимуществу любил Дашкова, и высоко ценил прямоту его характера и необыкновенные его способности. В департаменте Министерства юстиции поручаемы были Дашкову от министра все бумаги, требовавшие особенно обдуманного изложения, строгой точности и ясного хорошего слога, качеств из которых особенно два последние Дмитриев первый начал вводить в деловые бумаги. Переполненный беженцами Нижний Новгород – Продолжал принимать раненых. Среди них был генерал Алексей Николаевич Бахметев, потерявший правую ногу в Бородинском сражении. Батюшков попросил генерала помочь ему с местом в армии, и Бахметев пообещал поэту, что как только вернется в строй, то возьмет его в адъютанты. Настойчивость, которой поэт добивался своего права защищать Отечество, кажется нам сегодня самоубийственной. Ведь прежнее ранение часто давало о себе знать. Любая простуда заканчивалась для Константина Николаевича лихорадкой. Письма Батюшкова 1811-1812 годов полны жалоб на хандру. «Болен, скушен и так хил, так хил, что не переживу и моих стихов», писал он Жуковскому в июне 1812 года. Примечание. Батюшка в сочинении том второй Москва, 1989 год, страница 219, конец примечания. Батюшков догадывался, что не только его физическое, но и душевное здоровье крайне хрупко, а впечатлительность чрезвычайно обострена, и все-таки его решимость сражаться с Наполеоном не угасает. Пепел Москвы бьется у него в груди. Сионе, граде святый, Алтари твои раскопаны, Храмы обнажены, лепоты своей, Святыня поругана. Примечание. Архиепископ Августин Виноградский. Слово в день Рождества Иисуса Христа и в день воспоминания избавления церкви и державы российской от нашествия галлов и с ними два десяти язык. Говорено 1814 года. Конец примечания.